Милютинский переулок. С 1927 по 1993 годы улица Мархлевского в честь одного из основателей коментерна польского коммуниста Мархлевского. В конце 17- начале 18 веков назывался Казенным по складу Семеновского полка Казенному двору. Проходит наискосок, соединяя Мясницкую улицу со Сретинским бульваром служил дублером Большой Лубянки. Предполагают, что по нему проходила первоначальная трасса дороги на Владимир, в XII веке переместившаяся на нынешнюю Большую Лубянку. Стена Белого города закрыла выход из переулка в сторону Сретенки, и он стал непроезжим. Новое название получил по шёлковой фабрике Милютина, самой большой мануфактуре Москвы XVIII века. Номер 16, в котором после переделки в 1912 году обосновался Театр Балиева «Летучая мышь». Под номером 14 — собственный дом Милютина, где жил историк Бартенев, издатель журнала «Русский архив». Поскольку переулок не имел важного транспортного значения, он застраивался жилыми домами. Номер 8 — собственный дом архитектора Григорьева, 1842-1843 годы. Номер 19 — дом Лорис Меликова. 1840-1850 -е годы — архитектор Быковский. А в конце XIX века — доходными домами. Номер 3 — 1897 год — архитектор Фалеев. Номер 11-4 — 1904-1905 годы — архитекторы Шауп, Петров. Номер 13 — архитектор 1899-1900 годы архитектор Шервуд. Номер 20, 1915-1917 годы архитектор Дубовской. На доме номер 20 в 1971 году установлена доска из красного гранита. Художник Ленсере сын в память о проживании там художника Ленсере. Интересной особенностью переулка — является наличие двух католических церквей — французского костела святого Людовика, 1827-1830 годы архитекторы Жилерди, с училищами святого Филиппа норийского и святой Екатерины, а также польского костела святых Петра и Павла, 1838 год, архитектор Жилерди комплекс которого входят также стилизованные в готических формах здания училища и школы. Начало переулка отмечено возведенным в два этапа зданием станции Датско-Шведско-Русского Телефонного Общества, самым высоким зданием тогдашней Москвы, 1902-1903 годы, архитектор Эрихсон. 1907-1909 годы архитектор Дессин при участии Мирица и Герасимова. С узкой улицы лучше всего воспринимается нижняя часть фасада здания с красивой полукруглой аркой, облицованной красным гранитом и украшенной выразительными скульптурными изображениями женщины и мужчины, разговаривающих по телефону. На здании закреплена доска из серого гранита с многофигурным барельефом. 1968 год архитектор Натальченко напоминает о боях за владение телефонной станцией, происходивших здесь в октябре 1917 года. Мясницкая улица. Мясницкая улица с 1935 по 1990 годы улица Кирова сложилась как дорога в сёла Красное и Стромынь и город Польский. Она идет от Лубянской площади до Садового кольца, за которым ее трассу продолжает Орликов переулок. Первоначально улица начиналась у Ильинских ворот Китай-города и шла по Лучникову и Большому Златоустинскому переулкам. Ее современная ориентация возникла в начале XVIII века. Застройка вдоль улицы появилась не ранее XV века. В конце XV века в этом районе еще сохранялись островки леса. Сооруженная в 1472 году в начале улицы Церковь Успения, более известная как Церковь Гребневской иконы Божией Матери, тогда называлась Успением на Бару, снесена в 1935 году. В 1482 году близ близнее поселили новгородцев, переведенных в Москву после присоединения Новгорода. В XVI веке застройка дошла до мясницких ворот Белого города. Вероятно, дворы появились и за ними. Близость к коровьей площадке, месту торговли с котом, обусловила поселение на улице Мясников. Отсюда появилось название церкви святого Николая Чудотворца в Мясниках. На месте дома номер 39 XVI век снесена в 1928 году. Однако в XVII веке Мясницкой называлась только часть улицы между воротами Белого и Земляного города. Внутри Белого города часть улицы Домилютинского переулка носила название Евпловки по церкви святого архидиакона Евпла, известна с 1471 года, снесена в 1926 году, а отрезок у Мясницких ворот именовался «Фроловкой», по церкви святых Флора и Лавра, построенной в 1547 году, снесена в 1934 году. Уже в XVII веке дворы мясников начали вытесняться владениями знати и архиерейскими подворьями. Рязанское подворье – Вятское, Псковское, Коломенское, впоследствии Тульское. Популярность улицы объяснялась тем, что по ней царь Алексей Михайлович проезжал свое село Измайлово, а впоследствии в XVIII веке Пётр I ездил по ней в Преображенское или Фортово. На Мясницкой обосновались Брюс, Барон Строганов, Меньшиков, а также представители самых знатных фамилий — Глебовы и Стрешневы, Дмитриевы-Мамоновы, Кольцовы-Масальские, Адуевские, Лобановы-Ростовские, Долгоруковы, Урусовы, что обусловило высокое архитектурное качество застройки. Дом номер 21, принадлежавший генералу Юшкову, приписывается архитектору Баженову, 1780-1790 годы. Дом номер 42, усадьба майора Барышникова, перестроена Казаковым из палат конца XVII-начала XVIII веков, 1797-1802 годы. 1820-е годы. Дом принадлежал Бегичеву, другу Кюхельбекера, Давыдова, Адоевского, Грибоедова, работавшего здесь над горем от тума. Дом номер 43 усадьба Лабанова-Ростовского, вероятно, также перестроен из здания начала 18 века. 1790 год, архитектор Кампорези. В конце 18 века Мясницкая стала одной из самых аристократических улиц Москвы. Этот характер она стала утрачивать после 1812 года, когда выгорела вся деревянная застройка, и большие усадьбы стали дробиться при продаже новым владельцам, хотя среди последних все же преобладали дворяне. Ряд важных учреждений, размещавшихся на Мясницкой с XVIII века, внес в ее облик деловую ноту — с 1742 года, дом номер 40 начало 19 века, с палатами конца 17 начала 18 веков, владение Евреинова, позднее Демидовых, принадлежал Московскому почтамту. Мраморная доска на фасаде сообщает, что в 1905 году дом был местом массовых собраний почтово-телеграфских работников. В доме номер 41 размещалось Всероссийское бюро профсоюзов почтово-телеграфных работников, что тоже отмечено мемориальной доской из красного гранита. В 1769 году в доме Строганова расположился первый в Москве ассигнационный банк, а в 1783 году для почтамта арендовали палаты Меншикова — в 1912 году их сменило новое здание, номер 26, архитектор Мунц, инженер Новиков при участии братьев Весниных. Наметилась и культурно-просветительская функция улицы. В доме Лобановых-Ростовских в 1825 году на средства Строганова открылась школа рисования, Строгановское училище, а в конце XIX века там разместилось реальное училище Воскресенского. Дом Юшкова в 1844 году занял училище живописи и ваяния. С 1865 года также из отчества, где с 1870-х годов проводились выставки. На здании в 1980 году установлена бронзовая доска с барельефным портретом Саврасова — с 1857 по 1882 годы преподававшего в училище, скульптор Кирюхин, архитектор Павлов. В 1921 году училище преобразовали во Вхутемас. Сейчас там находится Академия живописи, вояния и зодчества, основанная Глазуновым. В дворовых корпусах жили Осеев, Касаткин, Фаворский, Татлин, Шестакович. Настроение номер пять в 1972 году была открыта металлическая доска с барельефным портретом Касаткина, скульптор Шмидт, архитектор Измайлов. Дом номер 24 на территории бывшей Строгановской усадьбы был построен для художественно-промышленного музея при Строгановском училище художественно-промышленного рисования. 1875-1878 годы. Архитектор Вебер. Корпус, выходящий в Банковский переулок, 1904-1906 годы, архитектор Шехтель, также принадлежал училищу. В стилистике керамических панно, украшающих фасад, заметно влияние графики художников мираскусников. Доска из серого гранита, 1970 год, архитектор Смирнов, сообщает, что в этом здании в 1920 году был разработан план гойл в доме номер 7 середины XVIII века, перестройки XIX – начала XX веков. С 1831 года принадлежавшем археологу и библиофилу Черткову, в конце XIX века действовали различные общества в том числе Московское архитектурное общество и литературно-художественный кружок. После строительства вокзалов на Каланчевской площади улица стала важнейшей транспортной артерией города. В 1870-е годы по ней прошла одна из первых линий конки, в начале 20 века — трамвая, а в 1935 году по ней проложили первую линию метро. Купцы и фабриканты вытеснили дворянское население — Застройка улицы до Бульварного кольца почти полностью обновилась. В ней стали преобладать доходные и торговые дома. Дом номер три — доходный дом Московской духовной консистории. 1895 год — архитектор Сретенский. Номер пять — доходный дом Кепина с конторами и магазинами. 1907-1908 годы — архитектор Клейн. Номер шесть — доходный дом с магазином Стахеева. 1897 год. Архитектор Бугровский. Сейчас магазин «Библиоглобус». Номер 8. Доходный дом товарищества Кузнецова с магазином для продажи изделий Кузнецовского завода. 1898-1903 годы. Архитектор Шехтель. Сейчас магазин «Императорский фарфор». Номер 13. Торговые помещения Давыдовой. Средняя часть, 1913 год, архитектор Великовский. Номер 15, доходный дом Кузнецова. 1910 год, архитектор Милюков Великовский при участии братьев Весняных. Номер 18, доходный дом с магазином Мишина. 1902-1903 годы, архитектор Барютин. Номер 19, доходный дом с чайным магазином Перлова. 1890-1893 годы архитектор Клейн, 1895 годы архитектор Гиппиус. Облик этой части улицы определяет архитектурная эклектика в самых различных вариантах — от классицизирующего до китайского. Только на углу с Лубянским проездом стоит огромное маловыразительное здание 1980-х годов, вычислительный центр Комитета государственной безопасности — номер 4, дробь 1 со встроенным доходным домом архитектора Бугровского, 1897 год, во дворе которого находится музей Маяковского. За бульварным кольцом новое строительство в XIX веке не получило такого размаха. Там сохранялись усадьбы XVIII века с обширными садами, перешедшие к новым владельцам-купцам. Усадьба фабриканта Докучаева — Главный дом 1770-1780-е годы с палатами конца 17 начала 18 веков в 1857 году была куплена известным коллекционером и книголюбом Солдатенковым, у которого бывали Аксаков, Забилин, Чехов. Дом номер 44, первая половина 18 века, с 1826 года принадлежал Арсеньевым, принимавшим Листа во время московских гастролей, а в 1880-е годы перешел к фон Мек, предоставлявший кров Чайковскому и Дебюсси. Малоэтажность и относительная разреженность застройки, небольшое количество доходных домов позволили вести здесь строительство в советский период. К этому времени относится дом номер 39, 1929 1936 годы, архитектор Колли по проекту Ле Корбюзье, наркомат легкой промышленности, затем ЦСУ, сейчас Госкомстат. В 1965 году отмечены мраморной доской с фамилиями работников ЦСУ, погибших на фронте. Дом номер 40А, 1948 год, архитектор Капустин, дом номер 47, 1925-1927 годы архитектора Великовский при участии Лангмана, Борща, Вегмана, Гакин. Госторг, сейчас Министерство торговли Российской Федерации. Слева, в пределах Белого города, на улицу выходят Фуркасовский, Милютинский и Бобров переулки. Справа Кривоколенный, Банковский, Гусятников, Малый Харитоневский, Большой Козловский переулки и Мясницкий проезд.